— выговорил я наконец. — Нет, — ответил доктор Рассел. — Не совсем так. Ваша ДНК подвергалась очень серьезной модификации. Вы с первого взгляда можете заметить самое очевидное различие — цвет кожи вашего нового тела. Я снова повернул голову и понял, что под воздействием шока, приведя омоложенного себя, не заметил этого действительно бросающегося в глаза отличия. — Он зеленый, — оторопил я.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 Доктор склонился к своему языку. «Я ведь уже сказал вам, это тело сильно модифицировано!» э, Звучит довольно пугающе. «Как только вы окажетесь с нем, то сразу заговорите по-другому!» Рассел закончил работать с языка и снова повернулся ко мне. «Что ж, мы готовы! Позвольте, я скажу вам, что будет происходить дальше!» «Прошу вас!» Светский отозвался я. Он повернул языка ко мне. «Когда я нажму эту кнопку...»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 Тут же изящно выправилась, улыбнулась, как будто хотела сказать мне: Ну уж это ты меня не остановит! Еще одно появление, Кэти. Черт побери, куда же я подевала ваниль? Миска с тестом загремела, упав на пол в кухне. Будь оно проклято, Кэти. И затем я снова оказался собой и увидел кабинет доктора Рассела. У меня кружилась голова.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 Мы подготовили специальное разъяснение. Вы найдете его в свои языка. Что ж, прекрасно. Благодарю вас. Не за что. Довольно сухо отозвался доктор и кивнул своим помощником. Эти люди проводят вас обратно в каюту. Еще раз поздравляю вас. Я шагнул к Мы повернулись к выходу. Но тут я кое о чем вспомнил. Секундочку, сказал я. Я забыл одну вещь.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 Это настоящее подспорье для вас, новобранцы. Вы больше никогда не останетесь без связи. Вы никогда не утратите связи с вашим компьютером мозгодруг, поскольку он находится в вашем собственном мозгу. Наш патентованный дружественный адаптивный интерфейс работает вами, обеспечивая доступ к вашему мозгодругу наилучшим для вас образом. Мозгодруг также служит для координации в вашем новом теле неорганических технологий, таких как умная кровь. Военнослужащие ССК питают безграничное доверие к этому удивительному продукту высоких технологий. И вы тоже будете полностью доверять ему. Создание лучшего вас. Вы будете без сомнения изумлены тем, на какие замечательные вещи способны ваше новое тело.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 Не тревожьтесь, за вами останется право использовать ваше имя, данное при первом рождении, для повседневных целей. Подвержено ли мое новое тело старению? Тело образца «Защитник» предназначено для поставки в ССК с условием оптимальной работоспособности на протяжении всего срока службы.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 Помимо этого, из-за чрезвычайно широкого круга усовершенствований, имеющихся в телах защитник, его ДНК не является генетически совместимой с ДНК неизмененных людей. Согласно лабораторным исследованиям, спаривание тел защитник выявляет несовместимость, приводящую в стопроцентных случаев гибели эмбриона. Кроме того, ССК пришли к выводу, что способность передавать генетическую информацию не является сколь-нибудь полезной для выполнения боевым составом своих служебных обязанностей, и поэтому каждое изделие защитник выполняется стерильным, хотя все остальные функциональные возможности, связанные с данным качеством, остаются не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 лишь в иной цветовой гамме. Впрочем, одну вещь я заметил сразу. Вены сделались сероватыми и более заметными. Подозреваю, что эта самая умная кровь, чтобы она собой не представляла, имела какой годный цвет, но только не ярко-красный. Затем я снова оделся. Языка запищала как будто дожидаясь этого момента. Возможно, так оно и было. Я открыл крышку. На экране высветились строчки текста. «Теперь вы обладаете доступом к вашей компьютерной системе мозга ДРУГ», – прочитал я. «Не хотите ли вы активировать ее прямо сейчас?» Под текстом были изображены кнопки «Да» и «Нет». Я выбрал «Да». И внезапно из ниоткуда раздался глубокий, богатый интонациями, умиротворяющий голос. Я чуть не выпрыгнул из своей зеленой кожи.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 Во время ознакомительной сессии общения при помощи текстового интерфейса вам потребуется находиться в сидячем положении, чтобы избежать травматизма. Написал мозгодруг. Будьте добры сесть. Я сел. В ходе ваших первых сессий связи с вашим мозгодругом вы найдете более легким вербальный способ осуществления связи. Чтобы помочь другу правильно распознавать ваши команды,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 «Благодарю вас!» – написал в конце концов мозгодруг. «Теперь ваш мозгодруг будет способен получать указания от вашего звучащего голоса. Не появилось ли у вас желание идентифицировать вашего мозгодруга при помощи имени собственного?» «Да!» – сказал я. Многие пользователи находят полезным присвоить своему мозгодругу еще одно название. «Хотели бы вы сейчас присвоить имя вашему мозгодругу?» «Да?» – ответил я. «Пожалуйста, произнесите вслух название, которое вы хотели бы дать вашему мозгодругу». «Задница?» – заявил я. «Вы выбрали имя собственное «Задница», – написал мозгодруг. К его чести, оно было написано совершенно правильно. Для сведения, такое название присваивает своему мозгодругу многие новобранцы ССК. Не хотели бы вы выбрать другое название?»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 Пожалуйста, повторите фразу, чтобы подтвердить ее. Я повторил. Затем компьютер попросил меня выбрать фразу для деактивирования. Ну, конечно же, ей была «Заткнись, задница». Хотели бы вы, чтобы задница упоминала о себе в первом лице? Безусловно. Не задумываясь, откликнулся я. Я с задницы. Конечно. Я жду ваших команд или вопросов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 «А скорее всего, это Гарри. Интересно, как он выглядит?» – подумал я и поспешил открыть. Выглядел он потрясающей брюнеткой с темно-оливковой кожей и ногами, начинающимися, как говорится, от плеч. «Вы Гарри!» – невероятно глупо пробормотал я. Брюнетка взглянула мне в лицо, а потом окинула взглядом с головы до ног. «Джон?» – неуверенно произнесла она после долгой паузы.